Глава одиннадцатая. Я вошла в кабинет Найджела Клэпа, и он мне сразу же не понравился. Он не выглядел странным или страшным, в нем не было ничего эксцентричного. Честно говоря, первым, что бросилось мне в глаза, была как раз его полная заурядность. Он был из тех неприметных людей, мимо которых на улице проходишь, не замечая. Серый, безликий. Он, казалось, появился на свет сразу сорокалетним и всю жизнь оттачивал и доводил до совершенства свою непримечательность. И вот результат. Дешевый серый костюм, нейлоновая белая рубашка и мятый темно-серый галстук. Меня бы не смутили плохая одежда, землистый цвет лица, редеющие темные волосы, перхоть на обоих плечах и даже манера говорить, не глядя в глаза собеседнику. «Не суди о книге по обложке» как говорила моя чудесная мамочка. Она обожала подобные афоризмы. Нет, всерьез меня напрягло в Найджеле Клэппе его рукопожатие. Я его почти не почувствовала. Четыре влажных безвольных пальца на краткий миг оказались у меня в ладони. Мало того, что мне показалось, будто в руку сунули дохлую рыбу. Главное, возникало ощущение, что у человека с таким рукопожатием нет и не может быть характера. Это впечатление подкреплял голос. Тихий и монотонный, с неуверенными, словно сомневающимися интонациями. Слыша такие голоса, хочется приложить ладонь к уху, чтобы хоть что-то расслышать. Все это, вкупе с нисходящим с его лица ошарашенным выражением, вид у него был такой, будто его только что втолкнули в пустую шахту лифта, не внушало никакого доверия. Было о чем задуматься и забеспокоиться учитывая, что Найджел Клэп был моим новым адвокатом и последней надеждой вернуть себе сына. Как я вышла на Найджела Клэпа? Тут я должна процитировать еще одну из любимых маминых банальностей. Дареному коню в зубы не смотрят. Собственно говоря, я очутилась в кабинете Найджела Клэпа благодаря деятельности, развернутой Джулией Фрэнк. Услышав мою историю, она позвонила приятельнице, которая работала заместителем редактора в «Гардиан», и вела еженедельную юридическую страничку, где нередко обсуждались вопросы семейного права. Джулия обрисовала мою ситуацию, упомянув, что я была замужем за известным журналистом, но утаив его имя. Приятельница ответила, что поскольку у меня сейчас нет никаких доходов, то я могу рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, и дала телефон баристера Джейн Арнольд, которая специализировалась на семейном праве. Джулия позвонила Джейн, та свела ее с подругой по имени Роу Струман, оказавшейся представителем по связям с прессой в обществе юристов, в котором зарегистрированы все адвокаты и баристы Англии. Роу Струман пообещала переслать мне список юристов, оказывающих бесплатную помощь в области семейного права. Меня потрясла скорость, с которой Джулия провернула всю операцию. Наблюдая за ней... Я убедилась, что вообще ничего не понимаю в том, как подобные проблемы решаются в этой стране. «Ну вот, с этим разобрались», — сказала она. «Хотя, уверена, моя подруга из Гардиан много бы дала, чтобы узнать имя вашего супруга». Не хотелось бы распускать слухи о Тони. Я только хочу вернуть сына. Кроме того, я же говорила, он всё равно ушёл из кроникул. Он теперь всё время отдаёт ребёнку и, может быть, пытается попутно закончить свой роман. Хитрый мерзавец. Нашел богатую покровительницу, которая оплачивает его литературные опыты. И готова побиться об заклад на большую сумму, что ваш малыш — часть сделки, которую они заключили. Я разглядывал дно своей чашки. Мне тоже приходила в голову эта мысль. «А знаете, о чем еще я думаю?» — сказала Джулия. «О чем?» — я подняла голову. «Я думаю, что нам с вами не помешало бы выпить». Мне тоже так кажется. Но я принимаю лекарства. Это антидепрессанты? Ну, да. Какие именно? Я назвала. Тогда рюмка водки вас точно не убьёт. Почему вы так думаете? А потому что я сама их принимала во время развода. А ещё потому что у меня сестра химик. И она дала мне безусловное добро на то, чтобы позволить себе иногда глоток Абсолюта. Вам вообще эта водка нравится? «Да, сейчас бы я и правда от неё не отказалась». Она открыла морозилку, извлекла бутылку водки, потом достала два стакана и плеснула в оба по чуть-чуть. «Вы правда уверены, что можно?» — уточнила я. «В таком количестве никакого вреда не будет. Хотя не забывайте, я ведь из Глазго. А выговор у вас не шотландский. Родители враженцы Глазго. Я там жила до семи лет, а потом мы переехали на юг». Так больше и не вернулись, так что я, можно сказать, оторвана от своих корней. Мы чокнулись, и я сделала маленький глоток. Оказывается, я совсем забыла, каким мощным обезболивающим действием обладает ледяная водка. Несколько секунд я держала жидкость во рту, прежде чем позволить ей обжечь глотку. Наконец водка проскользнула вниз, и я перевела дух. «Можно считать это знаком одобрения?» — поинтересовалась Джулия. «У вас хороший вкус. Водка отличная. Зато на мужчин вкус у меня плохой». Она закурила сигарету. «Ничего, что я потворствую своей дурной привычке?» «Вы у себя дома. Ответ правильный. Оставайтесь». Она выпила свою водку и налила себе ещё немножко. «Можно я спрошу напрямую? Давай?» — ответила она. Тебе помогли антидепрессанты? Очень. А тебе? Я бы рекомендовала их всем, у кого отняли ребёнка. Я тряхнула головой, снова пригубила свою водку и пробормотала. Прости, это было слишком резко. Зато точно. А ты долго их принимала? Да почти год. Ничего себе. Не беспокойся. Отказаться от них несложно и вполне реально. Особенно если снижать дозу постепенно. Но, должна тебе сказать, в те дни, когда снова накатывает хандра, я с благодарностью вспоминаю то время, когда была на антидепрессантах. Что же тебе сейчас их заменяет? Мальборо легкий, абсолют. Конечно, ни то, ни другое не сравнится по эффективности с антидепрессантами в тяжелой ситуации. Благодаря им мой кошмарный развод прошел на удивление легко. Так царапнуло вот и все. Царапины бывают болезненными. А развод на самом деле был кошмарным. Любой, кто скажет, что развод может быть приятным, соврёт. Нет, серьёзно, это было противно и тяжело. Долго вы с мужем прожили? Девять лет. Конечно, за это время всякое случалось, как у всех, и всё-таки для меня это была неожиданность, когда Джеффри объявил, что уходит к своей французской милашке, с которой уже давно встречается тайком. Наверное, самое неприятное, когда узнаёшь о давней неверности мужа. Чувствуешь себя при этом непроходимой тупицей. Мужчины такие интриганы, особенно в постельных делах. Их не стоит недооценивать. Ты сильно переживала? Да, он выбил меня из колеи. Любви больше нет, и всё в таком духе. Я где-то прочитала в каком-то ирландском романе, что развод хуже смерти потому что ты не можешь похоронить этого гада. И знаешь, что он где-то наслаждается жизнью без тебя. А как у тебя сложилась жизнь без него? Знаешь, слава богу, неплохо. Есть кто-нибудь? Довольно прямолинейный вопрос. А, чего ты хочешь от чёртовой Янки? Я передразнила её акцент. Прямолинейность — моя натура. Ладно, тогда отвечу чертовски прямо. Да, был человек. Но всё закончилось полгода назад. Прости, я об этом не жалею. Потом она рассказала, что незадолго до развода небольшое издательство, в котором она работала, было поглощено и вошло в состав концерна. А она оказалась жертвой этого слияния поглощения. Они извинялись и называли это эффектом масштаба. Чёрт знает, что это значит. Тогда они с мужем и сыном Чарли жили в большом доме в Барнсе. При разводе Чарли остался с ней, и она получила достаточно денег, чтобы сразу приобрести жильё в Патни, благодаря чему я оказалась в лучшем положении, чем 98% населения планеты. Так что я не жалуюсь. Даже несмотря на то, что этот гад платит на ребёнка всего 500 фунтов в месяц. Сейчас Джулия работала внештатным редактором, и предложений работы у неё было достаточно, чтобы чувствовать себя вполне уверенно. На мой заработок мы с Чарли живём безбедно. И хотя в данный момент у меня нет партнёра, зато Чарли ещё несколько лет будет при мне. А это для меня всё. Она осеклась. Прости, какая я дура. Не извиняйся. То, что ты сказала, сущая правда. Вот потому-то мне так трудно. Завтра, как только придёт список юристов, подбери себе адвоката, который сумеет тебя защитить против богачки с целой командой адвокатов и толстенным досье на меня. Сомневаюсь, что найдется ненормальный, который возьмется за такое провальное дело. Но список появился, и я обнаружила две вещи. Во-первых, бесплатная юридическая помощь оказалась не совсем бесплатной, точнее, из тех, кто полностью лишен средств к существованию и какого бы то ни было материального имущества оплата действительно не требовалась. Если же, как у меня, имелась недвижимость в совместном владении, то система оказания услуг больше напоминала ссуду или заём. Все расходы следовало оплатить, процент был минимальным, но всё же был, и суммы, вырученные в результате продажи вышеупомянутой недвижимости. Другими словами, я влезала в новые долги, выплатить которые мне предстояло, когда будет продан дом, в котором я сейчас жила. Расценки за эту юридическую помощь, по крайней мере, были вполне пристойными в отличие от тех заоблачных сумм, которые дерут коммерческие фирмы и их некомпетентные горе-сотрудники вроде Джинни Рикс. Во-вторых, я обнаружила, что в пределах Вонсворта имеется не меньше двух десятков юристов, оказывающих помощь малоимущим. У меня разбегались глаза. Я не знала, кого выбрать и с чего начать, поэтому просто начала обзванивать их по очереди в алфавитном порядке». Первые четверо, как пояснили их секретари, оказались заняты минимум до конца этой недели. Когда я добралась до пятого имени по списку Найджел Клэб, мне ответили, что он может встретиться со мной завтра в 10.30. Но увидев Найджела Клэба, я подумала, это безнадежно. Я пришла в уныние не только из-за его внешнего вида, вялого и безжизненного. Офис тоже был тот еще. Он находился в другой части Вонзворта, Белхэме. Я теперь считала каждый груш, поэтому решила не тратить 10 фунтов на такси, а добралась до места по железной дороге от Патни, сделав пересадку в Клэпхэме и проехав еще две остановки на юг до Белхэма. Пол в поездах был густо засыпан мусором, сиденья разрисованы и исписаны, вагоны снаружи покрыты граффити. И вот что интересно — Хотя эти загаженные поезда и вызывали у меня чувство отвращения, но я уже начинала привыкать к бьющему в глаза убожеству и воспринимала это уродство как неотъемлемую часть пейзажа. Не в этом ли специфическое воздействие Лондона? Не он ли заставляет человека мириться с грязью, неприкрытой ветхостью и неряшливостью, принимать их как само собой разумеющееся? Улица Белхам-Хай-Роуд представляла собой смешение стандартных лавок и магазинов с какими-то странными отголосками шестидесятых, вроде магазинчика профессионального парикмахерского оборудования и кое-где новенькими с иголочки-постройками, стильные капучино-бары, модные современные жилые дома. Офис Найджела Клэпа располагался над химчисткой в древнем викторианском доме красного кирпича. Я вошла в здание через боковой вход с переулка. Старомодная дверь. На матовом стекле выведено Клэп и Ко, адвокатская контора. Я поднялась по скрипучей и плохо освещенной лестнице к еще одной двери и позвонила. Мне открыла толстая степенная женщина лет пятидесяти с сочным выговором, выдававшим уроженку Южного Лондона. «Вы за свидетельство о смерти?» — спросила она. «Я Салли Гудчайлд». «Кто?» — громко переспросила она. Видно, была туга на ухо. Я повторила своё имя. «А, да, верно!» — отреагировала она. «Помощь неимущим, заходите. Он сейчас немного занят, но это ненадолго». Контора «Клэп и Ко» состояла из двух комнат и небольшой приёмной. Скорее узкого коридорчика с дешёвым диваном, парой искусственных растений в горшках и стеллажом с брошюрами по торговле недвижимостью до да популярными журнальчиками полугодовой давности. Стены были выкрашены грязно-кремовой краской, полы покрыты пожелтевшим линолеумом. Над головой тускло светили две люминесцентные трубки. Единственным украшением был календарь с рекламой местного индийского ресторана. «Посетите бенгальский дом, Белхам Хай Роуд». Толстуха, секретарша Клэпа и, как я поняла, девочка на побегушках, сидела в тесной комнатенке без двери. Пока я дожидалась в приёмной, бездумно скользя глазами по страницам журнала местной риэлторской компании «Фокстон», я с удивлением отмечаю, что здесь, на семейный коттедж, можно запросто ухнуть 750 тысяч фунтов. Она грубоватым голосом отвечала на непрерывные телефонные звонки, одновременно поедая шоколадное печенье из открытой пачки, лежащей перед ней на столе. Через несколько минут она поднялась и обратилась ко мне. «Проверю, может, он уже положил трубку». Подойдя к соседней двери, она отворила её без стука и, просунув внутрь голову, сказала «Ваша клиентка здесь!». После этого меня представили Найджелу Клэпу. Когда я вошла, он поднялся со своего места, затем протянул мне дохлую рыбу, свою руку, указал на дешёвый стул из оранжевой пластмассы напротив его стального стола и принялся рыться в документах, избегая моего взгляда. Я заметила на столе пару фотографий семьи в рамках и рядом диплом юриста тоже в рамке. Он потратил минуты-две, не меньше изучая мои бумаги, не произнося ни единого слова. Единственным звуком был шум дорожного движения с Белхом Хайроуд. Клэп, видимо, привык к децибелам и не отвлекался. Так, наверное, люди, живущие у железной дороги, перестают замечать грохот проходящих поездов. Моя папка была разложена на столе, Когда Клэп, наконец, заговорил, он так и не оторвал глаз от бумаг. «Итак, ваш предыдущий адвокат...» Заговорил он так тихо и неуверенно, что пришлось вытянуть шею, чтобы расслышать. «Итак, она не подавала апелляцию после слушания?» «Мы с ней расстались прямо в зале суда», — пояснила я. «Понятно». Его голос звучал неопределенно. Взгляд был по-прежнему прикован к столу. Теперь касательно дома. Вы помните фамилии юристов, которые взяли на себя составление нотариальных актов? Я назвала ему имя юристов Тони. Он их записал. Потом закрыл мою папку и, будто против воли, взглянул на меня. Может, вы могли бы теперь рассказать мне всю историю, когда вы говорите всю, я имею в виду с самого... С момента вашего знакомства с супругом до сегодняшнего дня. Только то, что относится к делу, разумеется. Но я бы хотел получить полную картину. Так я смогу, я полагаю, составить представление. Я почувствовал, что меня покидают остатки оптимизма. Личность этого человека была яркой, как у бумажного стаканчика. Тем не менее, я спела ему песню о своём браке, от Каира до Лондона, о проблемах со здоровьем, начавшихся во время беременности, о послеродовой депрессии, моём длительном пребывании в больнице и кошмаре, ожидавшем меня после возвращения из Бостона. Я была с ним полностью откровенна. Рассказала о том, как я по телефону угрожала собственному сыну, о своей неуравновешенности и проблемном поведении в больнице после родов, о происшествии со снотворным, о внезапном и абсурдном решении посетить загородный дом Дианы Декстер, словом, поведала обо всём, что адвокаты Тони сумели обернуть против меня. Мне понадобилось двадцать минут, чтобы рассказать всю историю. Пока я говорила, Клэп развернул стул, уставился в точку на стене позади компьютерного монитора И просидел так все время. Лицо его не выражало никаких эмоций. Он ни разу не перебил меня. Никак не реагировал даже в самых ужасных местах моего повествования. Он вообще никак не обозначал своего присутствия. С тем же успехом я могла беседовать с золотой рыбкой в аквариуме. Реакция, точнее ее отсутствие, была бы ровно такая же. Когда я наконец договорила, снова повисла долгая пауза. Как будто он не заметил, что мой рассказ окончен. Наконец, что-то вроде бы забрежило, он опять уткнулся в мои бумаги, полистал, закрыл папку и обратился ко мне. <засы> «Значит так, у нас есть ваш адрес и номер телефона. Они записаны?» На первой странице анкеты. Он еще раз открыл папку, изучил, захлопнул. <засы> «Да, так и есть», — подтвердил он потом сказал, вставая. «Ну, в настоящий момент, возможно, экстренная бесплатная помощь, хотя окончательно вопрос о сумме выплаты может быть решен только после оформления всех документов. В любом случае, мы с вами свяжемся». Это меня добило окончательно. Я-то думала, что он сейчас ответит мне на какие-то вопросы изложит свою юридическую точку зрения на все это. Расскажет о моих шансах в суде, какой стратегии он намерен придерживаться, что-нибудь. Вместо этого мне снова пихнули в руку дохлую рыбину. А я была в таком замешательстве, что тоже ничего не спросила. Кое-как ответила на его влажное дряблое пожатие и ушла. Часом позже я сидела на кухне у Джулии и приняла ее предложение выпить по капельке Абсолюта. Мне это было необходимо. Может, у него такая манера? предположила она. Да, вот такая дерьмовая манера, совершенно не оставляющая никакой надежды. Сначала я просто подумала, ну и зануда. Точнее, я подумала, это самый скучный человек и самый большой зануда, какого я в жизни видела. Но потом-то после того, как я посвятила его в каждую деталь своей жизни за последние полгода, как он отреагировал? Мы с вами свяжемся. А ты бы видела этого типа во время моего длиннющего монолога? Я уверена, что он в это время предавался трансцендентальной медитации с открытыми глазами. А может, он просто немного застенчив? Немного застенчив? Я бы сказала, патологически застенчив. До такой степени, что я просто представить не могу, как он собирается предпринимать какие-то активные действия, защищая меня. «Может, надо просто дать ему немного времени?» «Да времени-то у меня уже очень немного», — сказал я. «Меньше четырех месяцев, если быть точной». «И не зря же это заключительное слушание называется заключительным. Мне нужен кто-то, кто хотя бы постарается проконтролировать ситуацию и свести к минимуму возможный ущерб. Чудес я не жду». Мне он напомнил тех халявных адвокатов, о которых часто пишут в Штатах, «Их назначают защитниками на процессах об убийствах, и они спят на суде до вынесения обвинительного приговора». «Я остановилась». Джулия промолчала и улыбнулась. «Ладно», — сказала я. «Может, это прозвучало слишком надрывно, но...» «Я понимаю, что поставлено на карту Салли. Я правда понимаю. И даже несмотря на то, что Найджел — твой адвокат...» «Я уверена, что можно обратиться в службу бесплатной юридической помощи, и тебе разрешат заменить его на другого, если ты приведёшь веские причины отвода. Так что, если ты совсем не доверяешь этому Клэпу, обзвони пока других юристов из списка и узнай, когда можно с ними встретиться». Этим я занялась на следующее утро и оставила три сообщения трем разным адвокатам. Одна из них, Хелен Сандерс, мне перезвонила. «У нее нет времени встретиться со мной лично на ближайшей неделе, но она будет рада поговорить со мной прямо сейчас». И я минут пятнадцать рассказывала ей свою сагу с начала до конца во всех подробностях. Ее вердикт был суровым и бескомпромиссным. «Не подлежит сомнению, что с вами поступили бесчестно и несправедливо», сказала Хелен Сандерс. «Но это мало что меняет. Их позиции очень и очень сильны». Кроме того, возможно, другие юристы уже говорили вам, Если на предварительном слушании ребёнка передали одному из супругов, суд, как правило, старается не менять этого решения в дальнейшем. Именно это сказала мне чудовищная Джинни Рикс накануне того катастрофического слушания. И я спросила у Хелен Сандерс. «Вы считаете мой случай безнадёжен?» Я не могу выносить суждения вот так, не ознакомившись с документами и решениями суда, но пока на основании того, что вы мне рассказали, Не стану вас обманывать. Я не вижу, каким образом вы смогли бы изменить ситуацию в свою пользу. Она всё же предложила мне встретиться через неделю, если я захочу продолжить разговор. Но я лишь поблагодарил её за потраченное на меня время и положил трубку. О чём тут было говорить? Что обсуждать? У меня безнадёжный случай. «Ты не должна так думать», — возразила Джулия, когда я пересказала ей наш разговор. «Может... Лучше взглянуть правде в лицо. Я уверена, что хороший адвокат сумеет выкопать что-нибудь против них, какую-нибудь грязь об отношениях твоего благоверного и этой Декстерши и о том, как они провернули всю эту интригу. Может быть. Но для этого нужно, чтобы кто-то действительно активно занялся всем этим. Пытался бы разузнать хоть что-то о прошлом Декстерши, чтобы понять, можно ли нарыть какие-то компрометирующие материалы а три месяца совсем мало для того, чтобы поднять такое дело. Вот если бы у тебя были друзья-миллионеры, чтобы нанять частного детектива. Единственными людьми с более или менее приличным доходом среди моих знакомых были Маргарет и Александр Кэмпбелл, но я не могла сейчас обращаться к ним. Это выглядело бы так, будто я требую компенсации за то, что они порекомендовали мне Лоуренс и Ламберт». Да и вообще, как ни крути, это могло расстроить наши дружеские отношения с Маргарет. Попроси друга денег, и дружбе конец. Я уже рассказывала, из родственников у меня осталась только сестра. Она сама без гроша. Родители были школьными учителями. Их единственным богатством был дом, а из-за того, что они погибли неожиданно, все деньги почти полностью ушли на различные выплаты государству, да ещё на судебные издержки. Ведь после их смерти был суд. «Что за суд?» Я помолчала, глядя в стакан. Потом ответила. «Это был процесс против моего отца. Результаты вскрытия показали, что он выпил примерно два бокала вина сверх допустимой нормы. Это не очень большое превышение, но все же ему не следовало садиться за руль. А то, что он врезался в автофургон, где ехала семья из пяти человек... Джулия смотрела на меня во все глаза. Были жертвы. Тридцатидвухлетняя женщина, мать семейства и ее двухлетний сын. Муж и два других ребенка каким-то чудом не пострадали. Тишина. Потом я заговорила. Дело было так. Муж убитой женщины оказался священником епископальной церкви, причем очень принципиальным. С твёрдой верой христианские истины, вроде того, чтобы подставлять другую щёку и не желать мести. И когда выяснилось, что, как пишут в протоколах, отец вёл машину в состоянии алкогольной интоксикации, этот человек настоял, чтобы эти сведения нигде не фигурировали. Он пошёл на это не только ради нас, Сэнди, но и так он сам мне объяснил позже, ради себя и своих детей. Он сказал, мы все и так пережили трагедию. Довольно с нас горе. Я не ищу всеобщих соболезнований и совсем не хочу, чтобы вас с сестрой подвергали астракизму из-за ошибки, допущенной вашим отцом. Вот такой удивительный человек. Пожалуй, я больше таких не встречала. Я иногда думаю, может, это великодушие было каким-то проявлением посттравматического синдрома. Разве не ужасно так думать? Это честно. Одним словом мы с Сэнди решили выполнить любые требования, какие выдвинет их страховая компания. Вот так и вышло, что на уплату пошли страховки обоих родителей, дома и всё прочее, что у нас оставалось. Мы остались практически без средств. Наши юристы твердили, что нужно защищаться, что достаточно будет отдать родительскую страховку, но мы чувствовали себя так ужасно, ощущали эту тяжесть вины что отдали все этому священнику и его детям. Он даже сам позвонил однажды и сказал, что мы не должны заходить так далеко. Можешь ты себе представить кого-то, кто бы вот так себя вел, не пытаясь отомстить или наказать? Но это только еще подлило масло в огонь, и мы единодушно решили отдать им все, что имеем. Мы не откупались. Для нас это было что-то вроде покаяния. «Но ведь не вы же были за рулём», — вставила Джулия, — «а ваш отец». Долго я молчала всей душой, желая ничего больше не рассказывать. «Всё же, ты права, за рулём был отец, но перед тем, как сесть в машину, он вместе с мамой был у меня в колледже на выпускном балу. Он от души радовался, общался с моими друзьями, был обаятельный и классный, как всегда». Вечером я протянула ему бокал вина, будь оно проклято. А он сказал, что ему бы не надо больше пить, а я ему до сих пор помню каждое слово. «Ты что, не как стареешь, популя? А он рассмеялся, ответил «Не дождётесь, И залпом выпил тот бокал, и я остановилась. Снова уставилась в стаканчик с водкой, отодвинула его от себя. Я до сих пор не могу прийти в себя после этого. Не могу забыть. Все эти годы. Это со мной каждый час, каждый день. Я уже так к этому привыкла, что считаю неотъемлемой частью организма. Тем-то, что циркулирует в нем постоянно. А что на это сказала тебе сестра, когда узнала? В том-то и дело, она ничего не знает. Я просто не смогла собраться с духом, чтобы ей рассказать. А кому рассказала? Я не отвечала. Наконец она спросила. Ты что, никогда никому об этом не говорила? Только однажды с психологом, но и мужу не рассказывала. Однажды решилась бы сказать ему, когда забеременела. Но подумала... Не знаю. Я подумала, что Тони начнет издеваться надо мной из-за того, что я до сих пор упорно переживаю по этому поводу. Он бы сказал, что это слишком мелодраматично. Теперь я понимаю, что расскажу я ему тогда. Он сумел бы и это признание обернуть в суде против меня. Не только плохая мать, но и соучастница дорожно-транспортного происшествия, повлекшего человеческие жертвы. Постой, постой, ты что, всерьез считаешь себя виновной в смерти той женщины и ребёнка? Я дала папе бокал вина. Я заставила его превысить допустимое количество алкоголя. «Да нет же! Ты держала бокалы и по-детски пошутила насчет его возраста. Он знал, что после вечеринки ему предстоит везти машину. Он, а не ты, знал, сколько уже выпил до того, как ты предложила ему этот бокал. Попробуй говори совесть. Иногда мне кажется, что я из-за границы уехала только потому, что пыталась убежать подальше от этой гложущей меня вины. Прямо как во французском иностранном легионе. Именно. И этот подход, в общем-то, сработал. По крайней мере, я приспособилась с этим жить. Пока у тебя не отняли Джека. Да, само собой. И всё. Когда всё это со мной начало происходить, я была уверена, что это своего рода возмездие за то, что я стала причиной той катастрофы. И что Джека у меня забрали, потому что я дала отцу выпить. А он врезался в ту машину и убил маленького мальчика. Джулия, потянувшись через стол, взяла меня за руку. «Ты же понимаешь, что это неправда? Я больше ничего не понимаю и не знаю. За последние несколько месяцев у меня в голове все перевернулось. Никакой логики. Сплошная бессмыслица кругом. Но, по крайней мере, в одном точно есть смысл. Нет и быть не могло никакого возмездия судьбы за аварию твоего отца» потому что ты не имеешь к ней никакого отношения. И потому что так вообще не бывает. Это я тебе говорю, как почти верующая католичка. Я сумела изобразить подобие улыбки. Видит Бог, как я жалею, что не призналась в этом Сэнде много лет назад. А что бы это дало? Недавно я поняла, что это очень важно для меня во всем ей повиниться. Пообещай мне, что никогда этого не сделаешь. И не только потому, что я искренне верю, что тебе не в чем виниться. Тем самым ты только переложишь на ее плечи вину, которую чувствуешь все эти годы. А в жизни, и сейчас во мне говорит истинная католичка, есть такие вещи, которым лучше оставаться недосказанными. Нам всем хочется исповедаться. Это, пожалуй, самое человеческое из всех мыслимых потребностей. Получить прощение, освободиться от грузовины за все, что натворили. Так поступали все люди до нас, так будут поступать все, кто придет после. Порой я думаю, что одно из самых постоянных и незыблемых явлений в истории человеческого рода — это умение напортить, навредить и самим себе, и окружающим. Это, наверное, самое ужасное, но в то же время и самое обнадеживающее. То, что каждый человек в своей жизни обязательно во что-нибудь подобное вляпался. Мы безнадежно банальны, Всё время повторяемся. Я обдумала её слова позднее, когда сидела дома со списком адвокатов, оказывающих бесплатную помощь, которые мне прислали из общества юристов. Там был целый раздел, посвящённый семейному праву, И мне невольно подумалось, что этих специалистов, наверное, голова идёт кругом от всех этих историй и подробностей распада семей. А в конечном итоге всё сводится к нескольким основным схемам. Он встретил другую, мы ссорились по любому поводу, он меня вообще не слушает, ей кажется, что у неё нет никакой жизни, только дети да кухня, он злится, потому что я больше зарабатываю. А причина всех этих недовольств, разочарований, неудовлетворенности коренится, пожалуй, в том, что люди не подходят друг другу, не могут научиться жить вместе. Но права была Джулия. Настолкает на все это еще и внутренний разлад и жажда перемен, которые можно объяснить свойственным всем людям под страхом смерти и ужасом от осознания того, что все рано или поздно закончится. Разве не из-за этого мы бьемся, карабкаемся, часть придать своей ничтожной жизни как можно больше значения и веса, даже если для этого приходится разнести в пух и прах все вокруг? Я прошлась по списку адвокатов и в конце концов оставила четыре фамилии, потому что до их контор можно было дойти пешком от моего дома. У меня не было никаких сомнений, что все они скажут то же самое. Ваша ситуация безнадёжна. Но кто-то же должен был всё-таки представлять меня во время окончательного слушания. Я собралась было сразу начать звонить по этим четырём номерам, но сообразила, что в пятницу в пять часов вечера меня ответит либо автоответчик, либо секретарша, улетающая домой. И уж наверняка никто в это время не станет обсуждать случай бесплатной юридической помощи. Я отложила звонки на утро понедельника и решила отправиться на прогулку вдоль берега реки. Необходимо было прийти в себя, потому что меня все еще слегка трясло после признания сделанного Джули. При этом я не чувствовала ни освобождения, ни облегчения, и ее слова не показались мне утешительными. Окружающие могут сколько угодно уговаривать вас не мучиться виной. Сделать это очень трудно. Почти невозможно. Это, пожалуй, самое трудное простить себя. Я надела куртку, обулась и пошла в кухню за ключами, которые хранила там же в стенке. В этот момент зазвонил телефон. Чёрт, чёрт, чёрт. Мне страшно захотелось включить автоответчик. Погода была хорошая, а мне просто необходимо было проветриться. Но, как истинная мазохистка, я сняла трубку. Uh, «Могу ли переговорить с миссис Гудчайлд?» uh, «Отлично, просто великолепно. Только его мне и не хватало в этот солнечный вечер пятницы. Но ну, я ответила ему любезно. «Мистер Клэб. «О, так это вы, миссис Гудчайлд. Я вовремя?» «Да, конечно». Uh, «Тогда одна из его коронных долгих и неуверенных пауз...» «Алло, мистер Клэпп?» — окликнула я, стараясь, чтобы в голосе не сквозило нетерпение. «Э, «Да, миссис Гудчайлд. Я только хотел сообщить, что слушание в суде прошло успешно». Пауза. Я была откровенно сбита с толку. Какое слушание в суде? «О, разве я вам не сказал?» «Сказали? О чем?» «Сегодня утром я обратился в суд с требованием, чтобы ваш супруг выплачивал ипотеку за дом до окончания бракоразводного процесса. Для меня это было полной неожиданностью. Вы так сделали?» «Надеюсь, вы не против?» «Да нет, пожалуй. Я не знаю. Понимаете...» «Собственно, я подумал, что поскольку вам угрожает выселение, «Не нужно извинений», — сказал я. «Спасибо вам». Он не за что. Словом... Кажется, словом, суд постановил сохранить статус-кво». «Не поняла?» «Я получил решение суда сегодня в три, и судья...» ну, «Там, конечно, были серьезные возражения со стороны адвокатов вашего супруга». Но судья их не принял и обязал вашего супруга продолжать выплачивать долг по ипотечному кредиту до тех пор, пока вы совместно не придёте к взаимоприемлемому финансовому соглашению. Я не верила своим ушам. Это означает, что дом не продадут и меня из него не выгонят? А, именно так. А если ваш муж не станет платить по ипотеке? Это будет расценено как неуважение к суду. Другими словами, ему грозит тюремное заключение, если он не согласится на эти условия. «Боже милостивый», — только и сказала я. «Еще одно», — услышал я голос Клэпа. Его адвокаты сообщили, что он хочет предложить вам финансовую поддержку на период до окончательного слушания. «Он хочет?» «Нет, правда...» Я полагаю, он всерьёз занервничал при мысли, что в сложившихся обстоятельствах судья может потребовать от него выплаты вам солидной ежемесячной суммы, поэтому они поспешили предложить вам тысячу фунтов в месяц в качестве алиментов вплоть до слушания. «Вы не шутите?» «Это слишком мало». «Да нет, вообще-то я не возьму у него ни пенни». «О, понятно». «Но как насчёт ипотеки?» «Это совсем другое, потому что дом мы покупали вместе, но я ни в коем случае не хочу получать элементы из её денег». «Ну, это на ваше усмотрение, разумеется. И если, если вы не возражаете, чтобы я продолжил заниматься вашими делами, я сообщу им о вашем решении». «Он что, всегда так принижает себя?» Я помолчала какую-то долю секунды, дольше размышлять было не о чем и сказала. «Я просто счастлива иметь вас на своей стороне, мистер Клэпп!» «О», — ответил он несколько озадаченным тоном, а потом добавил э -э, «Благодарю».